Глава первая. Поцелуй меня в тыкву. Очнулась я внезапно, дрожа от холода и шмыгая носом. Я лежала на травке в позе, девочка хочет замуж. Немного придя в себя, я попыталась встать. Перевернувшись, першись на землю, я собиралась с духом. Но пока что дальше позы девушка очень хочет замуж. Встать не получалось. Я подняла глаза, видя чьи-то ноги в сапогах. Судя по размеру ноги, оно смело может протаптывать тропку. Сапоги были мокрыми, на них застыли капельки воды. Дальше следовали мокрые штаны и мокрая рубаха. На меня смотрел мужик с мокрыми волосами. Сами волосы были черные, зеленовато зеленоватым отливом. С них почему-то ручьями стекала вода. На плечах лежал мокрый плащ. Воображение сразу нарисовало акт моего героического спасения. Я пыталась отдышаться, кашляя водичкой. Нужно было сказать, что ты хорошая своему спасителю. На улице не май месяц. Не каждый мужик будет нырять за тобой в холодную воду. Мозги соображали плохо. Они даже не помнили, на кой черт я полезла купаться. «Ну?» – послышался голос надо мной. «Что скажешь?» эм, «Я попыталась быстро сообразить, трясясь от холода. Что ему сказать? А Он как бы меня спас». «Спасибо!» – икнула я болотной тиной. Я еще не пришла в себя, но уже собиралась. Брррр, что вообще произошло? Я была уверена, что возраст, когда просыпаешься с вопросом, где я, с кем я, у меня уже прошел. «Ничего не хочешь мне сказать?» – послышался голос надо мной. «Видимо, слова «спасибо» ему недостаточно». «У вас красивые сапоги!» Шмыгнула я носом, сплевывая Тину. «У меня были похожие, то только с бантиком, как классная модель!» «И все?» Снова произнес голос. Судя по интонациям, мужик был явно недоволен. Зато мне удалось встать, пошатываясь и осмотреться по сторонам. Вокруг меня... Царила ночь. Осенние золотые деревья, казалось, светились в темноте. Из черных дупел на меня смотрели О, красные глаза. Корявые ветки угрожающе скрипели, словно деревья размахивали руками. «Погоди!» – выдохнула я, трястя головой. «Одну минутку» я полезла в карман пальто, в котором лежал кошелек. Щелкнув застежкой, я достала мокрую купюру и вложила в бледную руку мужика. «Большое спасибо!» Ух, Торжественно заявила я. «Мамочки, что с головой? Кто-нибудь не скажет, что случилось?» В голове смешались куча кони люди и... Так! <как> прокашлялась я, осматриваясь по сторонам. Пищал в голове голос Нюши. Я смотрела на свою сжатую руку, в которой лежал маленький разорванный детский браслетик. Слышишь, принц, <как> кашляла я. Где конь? Конь и мой ребенок. Нюша, Нюша! Ты не должна была попасть в это место. Послышался голос за моей спиной. «То же мне, арт... ты, артиллерист, попасть не попасть!» Я пыталась выжать рука в свое пальто. «Мамочка!» – звенел в голове голос дочери. Я вспоминала ее бледную руку. «Возвращайся обратно в свой мир», – произнес мужик, пока я пыталась вспомнить, что произошло. «Тебе здесь не место». «Где мой ребенок?» – спросила я, обращаясь на незнакомца. Вы не видели тут лошадь с ребенком, девочкой? Девочка орет, лошадь линяет. Ты больше ее не увидишь никогда, произнес незнакомец. Я присмотрелась к его глазам. Немного повернув голову, я застыла. Волосы напоминали роскошную черную гриву. А на меня смотрел красивый нежно-голубой глаз, пока второй был прикрыт челкой. «Где мой ребенок?» Задохнулась я, вспоминая странную лошадку, решившую сожрать ежика в тумане. «Где? Отвечай мне! Что ты с ней сделал?» «Я забрала ее у тебя. Теперь она будет жить здесь, а ты можешь возвращаться в свой мир!» Меня тащили к озеру. «Отпусти, Герасим!» – сопротивлялась я. «Мне удалось вырваться и упасть на ворох осенних листьев». Листья взлетели в воздух. Лес тревожно зашумел. Иногда границы между мирами истончаются. Со странной улыбкой произнес незнакомец. И тогда в ваш мир приходим мы. Нечисть не может иметь детей друг от друга, но от смертной вполне. И когда ребенок подрастает, мы приходим за ним и забираем его в этот мир. «Мир, которому он принадлежит. Это все, что тебе нужно знать. А теперь возвращайся. Тебе здесь не место. Ты не принадлежишь этому миру». «Слышишь, конь в пальто?» Я сжала кулаки и сплюнула мокрую прядь. Фу. «Верни моего ребенка быстро!» Я без нее не вернусь. Это какая-то ошибка. Я не помню тебя голым. Если ты мой бывший муж, то где твои носки? Почему они не стоят рядом? Где вот твоя мамаша с дельными советами? Я чувствовала, как негодую. Это какая-то ошибка. Где алименты за четыре года? Прокашлялась я, Надеюсь, что меня поймут. Мужик, послушай, это ошибка. Она мне скорее козловна, чем коневна. Алименты? Что это? произнес конь в пальто. А вот теперь ты мне очень напомнил моего бывшего. Ах, вздохнула я, звонко отчихая. Он мне тоже так спросил: Деньги на ребенка! Поздно, теперь она мой ребенок. Послышался голос незнакомца. Внезапно его глаза сверкнули. Но если ты хочешь денег, то возьми. Незнакомец протянул мне сверкающее жерелье. Я посмотрела на жерелье в руке и на улыбку. «Бери! Не стесняйся!» Шептали губы незнакомца. Камни сверкали так красиво, что я на мгновение забыла обо всем на свете. «На! Не бери! Не бери!» Слышался скрипучий голос. «Так ты потеряешь ребенка навсегда! Если хочешь вернуть его обратно, сделай чтобы он... так, чтобы она тебя вспомнила!» Я отшатнулась. Зелье превратилось в прах и рассыпалось в чужой руке. «Обманщик!» Выдохнула я, глядя на черный пепел. «Жаль! Нечисть всегда обманывает смертных!» «Вы так наивны и глупы! Обмануть вас проще простого!» Широко улыбнулась нечисть, отряхивая руки. «Я не устаю благодарить вас за глупость! Если бы не ваша глупость, мы бы умерли с голоду!» Я поежилась, глядя на волчьи клыки, которые тут же спрятали. «Кто это сказал?» – произнесло чудовище, поворачивая в сторону. «Кто Посмел Я на всякий случай отшатнулась Глядя на то, как его волосы поднимаются вверх Словно снизу на них дует невидимый фен Я спрашиваю вас Кто посмел Чудовище процедило сквозь зубы А его голубые глаза сверкнули мертвым огнем В одном дупле что-то трусливо моргнуло Незнакомец выстал вперед руку А через мгновение от дерева остался один обгоревший пенек. Стаи черных ворон поднялись в ночное небо и истошно зарали. Светящиеся красным светом глаза в дуплах расширились. Мрачные деревья скосились на соседский пенек и сделали вид, что так оно и было. «Я, как правитель чарующего леса, вас предупреждал». Кулак с тьмой сжался. Каждый, кто посмеет ослушаться, будет уничтожен. Это касается всех! Деревья сжались, ветер стих. Кто-то из дупла заморгал так, словно красавица на свидании с олигархом. Значит, Нюша меня не помнит. Это плохо. Блин, неужели все это правда? Что-то мне с трудом в это верится. «Властелин Буратин!» – прокашлилась. я, понимаю, что терять мне уже нечего. «Самое главное, я уже потеряла. А теперь давай на чистоту. Нюша у меня гиперактивный ребенок. Поясняю для тех, кто в волшебном лесу. Если от твоего э -э -э, дворца, замка, э -э -э, дупла, неважно, останется три камушка, вспомни, что я тебя предупреждала». «У нас трех потенциальных пап Нюша довела до состояния чайлдфри. Так что, пока ты здесь, там, в твоем, этом, а, замке, дупле, дворце, неважно, происходят воистину ужасные вещи». «Угу». На меня смотрели странным взглядом, но молчали. «Не пронимает? «Хм, странно». «Короче, если ты недавно поклеила обои, то можешь с ними попрощаться. Надеюсь, ты запомнил их такими, какими они были до Нюши». Спокойно продолжала я, в надежде, что у нечисти проснется здравый смысл. «Если в замке есть что-то с хвостом, то считай, что хвоста уже нет. Самое страшное, что ты можешь услышать, это «Ой, смотри, как я умею!» «Если в доме есть что-то целое, доверь Анюше. она быстро разберется, что к чему». Я смотрела на черные волосы похитителя и застывшие в них бриллиантами капельки воды. Если честно, то я уже начинала немного сочувствовать мужику. «А почему дядя Валера не приходит?» Прозвенел в голове расстроенный детский голос. Я вспомнила мужские ботинки с манной кашей внутри и чужой телефон, который взяли поиграться. Никто ж не говорил, что поиграться в телефоне, а не телефоном. Дядя Валера просто не ожидал, что им будут забивать гвоздик в плинтус. Это было после того, как я лежала в больнице, а Нюшенька сидела с бабушкой. И вот сейчас я была уверена, что после всего сказанного мне вернут Нюшу обратно, еще и проводят домой. «Ой, а ты знаешь, как она любит лошадок?» Продолжала я, идя на женскую хитрость. «Короче, мужик, конец тебе». Меня несло по рельсам. Я схватила незнакомца под мышку и стала прогулочным шагом вести его. «А теперь представь себе! Волки в соседнем лесу воют шепотом, собачки прячутся кто где, кошки притворились дохлыми, цветочки дружно завяли. Это Нюша выходит на прогулку. Кстати, скажу сразу, прикидываться дохлым уже не спасает. Мы растем!» Я продолжала действовать мужику на нервы. Он молчал, я продолжала. «Ты понимаешь, что мы едем от бабушки?» Я заглянула в чужие глаза, подняла брови. «Еще раз! От бабушки!» «Мы там месяц, месяц, месяц, месяц провели!» «Ферштейн?» На меня смотрели так, словно не видели в моих словах ничего страшного. «Зачем тебе такому красивому молодому ребенок? Тем более девочка, а? Вот скажи честно». Сначала дай принеси, смотри, как я умею, купи, не хочу, не буду. Потом переходный возраст. Прищив не некрасивая. Первая любовь, истерики, хлопанье дверями. И ты меня не понимаешь, продолжала я, описывая мрачные перспективы. Ну что, что решил? Ты пытаешься меня обмануть? Ха -ха. Смертная пытается меня обмануть. Хм. На меня посмотрели выразительно. Не пытаюсь. Ответила я, досадуя, что не сработало. С чего ты взял? Ты думаешь, что я своего ребенка не знаю? А ты думаешь, что я не справлюсь с ребенком? Я стер ей память о тебе навсегда. Не хотела тебе говорить, но тут и без меня сказали. Я думаю, что мы с ней поладим. С этого момента она моя принцесса. Принцесса чарующего леса. На меня посмотрели еще выразительнее голубые глаза. На губах даже дрогнула улыбка, обнажая плотоядный клычок. Внезапно вдалеке послышался грохот. Бух! Я удивленно подняла брови. Дорогой, мой властелин Буратин, я заклинула в глаза этой нечисти с нереализованным отцовским инстинктом. «М -м, только не говори мне! что ты дал ей эм, магическую силу. «Ваше Величество!» Ш -ш -ш, Гаркнула ворона, пролетая над нашими головами. «Там башня рухнула!» Кар -р -р -р! Внезапно он растворился в воздухе, словно его и не было. Я повертела головой, чувствуя, что здесь даже ветра нет. Скоря в их деревьях осыпались листья. Я была уверена, что мне сейчас же вернут мою дочь. Я постояла, подождала, сделала круг вокруг грибов, посидела на пеньке, поиграла ключами от машины. Время шло. И с каждой секундой я осознавала две новости. Плохая новость. Я плохая мать. Я не сумела отбить своего ребенка. Но была и хорошая новость. Это был первый на моей памяти мужик, который не дрогнул.